нападение. Возвращаясь с работы, Сергей Викторович Илагин зашёл в супермаркет. Набрав полную корзину продуктов, он остановился возле витрины с алкогольной продукцией. Где-то глубоко внутри настойчиво затренькал колокольчик, словно напоминая о том, что он на правильном пути. Конечно, Илагин затараторил внутренний голос: "Бери коньяк и иди к кассе. Кёнигсберг или ещё какой-нибудь" Всё равно после второй рюмки тебе уже будет неважно, чем ты будешь накачиваться. Сергей Викторович облизнул пересохшие губы. Желание выпить было сильным, как никогда, но вместе с тем мужчина отдавал себе отчёт, что с каждым днём его пагубное пристрастие уволакивает его куда-то вниз, в слизку запресневелую яму, откуда несёт душным перегаром, одно, которое усеяно битым стеклом. И выбраться из этой зловонной бездны будет ой как непросто. Из-за того, что сегодня он явился с похмелья на переговоры с представителем другой компании, возник конфуз и два не сорвавшей выгодную сделку. Юристам его фирмы с трудом удалось уладить проблему, а Илагин отправился в кафе. Махама прокинул 100 г водки, после чего целый час тупо моцапении сидел на лавке, пялясь в никуда. а сейчас, когда мозг его немного проветрился, он снова стоял на распутие. Провести вечер, как он обычно их проводит последний месяц, а наутро снова встать с опухшей физиономией, мерзким привкусом во рту и налитой свинцом головой, или сделать над собой усилие, окинуть презрительным взглядом стройные ряды интерных бутылок, на чьих пузатых стенках играют блики люминесцентных ламп, гордо развернуться и направиться к кассе, Дочь шевельнулась у него в робкой мысль. У тебя есть дочь. Елагин медленно попятился назад, отдаляясь от полок с алкоголем. Конечно, у него есть дочь. Вика, милая прекрасная Вика, которую он любит всей душой. Вот только в свете последних событий он совсем перестал уделять ей внимание. И это при том, что даже невооружённым глазом было видно, у девочки проблемы. Мысль о дочери Развело последние сомнения Сергея Викторовича в его выборе, и он решительно зашагал к кассе. Всё, подумал он. Отныне никаких попойек. И сегодня же вечером поговорю с Викой. Она совсем не своя стала, бродит по квартире как привидение. Елагин старался думать о хорошем, заталкивая негативные мысли в дальний уголок сознания, на пыльный склад, в робкой надежде на то, что всё у них скоро наладится. и они заживут как прежде, пусть и без мамы. Но если с предстоящим разводом Сергей Викторович и мог смириться, и со всем другим, как ему казалось, он тоже вполне мог справиться, то была одна весьма неприятная штуковина, которая не давала ему покоя, и из-за нее, собственно, Елагин и пристрастился к выпивке, а не из-за раздрая с любимой супругой, как он пытался себя в этом убедить. Фотография... Опять эта проклятая фотография. Сегодня ее подбросили ему прямо в офис, вместе с вечерней почтой. На конверте став штамп конфиденциально, а ниже крупно и уверенно выведено каллиграфическим почерком Сергею Викторовичу Елагину, лично. Он равнодушно надорвал конверт, и на стол спикировал то самое злосчастное фото. Сергей Викторович застыл на месте, Словно вёл перед собой голову Медузы Горгоны, у которой вместо волос извивались и шепели разъярённые змеи, а в глубоких глазницах плескался смертельный ужас. Секретарь, юная стройная блондинка, заметил реакцию своего шефа, и тот понял, что на него смотрят. Пробубнив что-то невнятное, и лагенто торопливо засунул фотографию под какой-то документ, лежавший на столе. И лишь потом он вытащил фото И спрятал его, спрятал в карман. При этом он чувствовал себя настолько припаскудно, насколько может чувствовать человек, которому все целое доверяли и ставили в пример другим, но в какой-то момент его неожиданно застали за низким и позорным поступком. Это только начало. Что будет дальше? лихорадочно думал он, спешки собираясь домой. Нет вначале выпить или нет? Он был растерян и напуган. Это уже третье фото за 2 недели. Кому и зачем это нужно? Для чего кто-то настойчиво ворошит старое, грязное, отдающее плесенью бельё, выворачивая наружу забытые и слевшие тайны, о которых Елагин давно перестал вспоминать? Кто этот таинственный отправитель, предпочитающий оставаться инкогнито? И, пожалуй, самый главный вопрос: что дальше? Ему так и будут приходить эти безымянные письма? жутким напоминанием о прошлых грехах, или отправитель фотографий перейдет к более решительным действиям. Выйдя из магазина, Сергей Викторович направился к автомобилю. Его и в сине-черный ленд-крузер стоял во дворе, поскольку припарковаться возле магазина было попросту негде. Он завернул за угол, чуть прибавив шагу. Ему показалось, что рядом с его внедорожником мелькнула чья-то фигура. Сунув руку в карман, Иогин нащупал брелок с ключами от автомобиля. Что-то в этой связке зацепилось за складку в кармане, и он, скрипя зубами от раздражения, остановился. "Привет", раздалось сзади. Голос был тусклым и безэмоциональным, как шорох паучей хлап. Сергей Викторович медленно оглянулся и тут же получил сильный удар в лицо. Нос взорвался, словно гнилой томат, наполняя рот горячей кровью. Пакет с продуктами отлетел в сторону. С глухим звоном лопнула бутылка с гранатовым соком. Он хотел угостить им Вику. "Ты что творишь, сука?" булькая кровью воскликнул Елагин. Ударивший его мужчина молча стоял, наблюдая за ним. Он был крепкого телосложения, с непроницаемым лицом. Его злые, прищуренные глаза буквально источали всепоглощающую ненависть. Сергею Викторовичу удалось подняться, и теперь он покачался. держась рукой за разбитый нос. «Ты кто, сопляк?» — незнакомец ухмыльнулся. «Не узнаешь? Хотя где тебе?» За спиной Елагина послышалось какое-то движение, и спустя секунду его локти были плотно прижаты к телу. «Последний раз мы виделись двадцать восемь лет назад», — продолжал незнакомец. Шагнув вперед, он куротко ударил Елагина в живот и тут согнулся, судорожно хватая ртом воздух. Мы тогда на детской площадке играли, а мама сидела на лавочке. Ты проезжал мимо и посигналил ей. Не помнишь? Крепыш снова прищурился. Она побежала к тебе как школьница, выпучив глаза. Сергей Викторович силялся что-то сказать, но из глотки вырывался лишь надсадный хрип, как у издыхающего пса. Ему удалось вывернуться и взлинуть на человека, крепко державшего его заде. У него были мессисто ухмыляющееся лицо и длинные чёрные волосы, пакли свисающие на плечи. Что? начал он, но крепыш накрыл его рот своей крупной чёрствой ладонью. "Заткнись, падаль", тихо процедил он. "Арни, тащи его в машину". "Нет", забормотал Илагин. Наконец, его заторможенное сознание коснулось мысли, что все его страхи и опасения, обессилившие и изнурявшие его последние дни, стали явью. Сергей Викторович, вконец утративший способность к сопротивлению, втащили на заднее сиденье его же собственного автомобиля, как тюк с тряпками. Хлопнула дверь, придавливая ему щиколотку, и он тоненько взвыл. Того, кого крепыш назвал Арни, без церемонов поправил ногу Елагина, и дверь хлопнула снова. Добро пожаловать в новую жизнь, урод, сказал Рой, глядя в зеркало заднего вида. Он плюнул на приборную доску, и хрипло засмеялся